Глава шестая Как только мужчины вышли, Дронго позволил себе немного расслабиться. Подойдя к окну, поглядел вниз на суетящихся людей, готовивших вечерний прием, наведневшуюся отсюда рощу. Едва успел вернуться в кресло, как в кабинет вошли Блумберг с супругой. «Думаю, вы не будете возражать, если я поприсутствую при вашем разговоре», спросил банкир, усаживаясь в свое кресло за столом. Жена села напротив Дронга. Она смотрела на него чуть иронично, словно сознавая, какой игрой было все происходившее в их доме. «Вы все помните, что должны будете делать?» уточнил Дронго. Она улыбнулась. «Вы меня уже спрашивали. Полчаса назад?» «Вас интересовал наряд, в котором я буду на вечернем приеме?» «Это мы уже решили», — заметил Дронго. «Теперь меня больше волнует ваше состояние после ранения супруга». «Не беспокойтесь», — сухо ответила она, обнаружив, что ее собеседник не разделяет ее иронии. «Я сумею притвориться». «Нужно сыграть неподдельное отчаяние», — напомнил ее супруг и постараться, чтобы тебе поверили, Лейла, иначе по городу поползут слухи. Вы так меня уговариваете, словно я отказываюсь вам помочь. По-моему, я сразу согласилась с твоей идеей, Сергей. Да, конечно, но наш гость прав. Нужно все разыграть точно в соответствии с законами жанра. Не обязательно рвать на себе волосы и кричать от отчаяния, напомнил Дронго. «Но желательно, чтобы никто не догадался об истинном состоянии вашего мужа». «Я поняла. Дальше все будет зависеть от вас», — еще раз напомнил Дронго. «Сообщение о смерти Сергея Леонидовича появится во всех газетах. Скромные похороны, полный отказ от всякого рода интервью и немедленный выезд в Англию к сыну. На все должно уйти не более двух-трех дней». Все эти дни я буду рядом с вами. Она распахнула глаза от удивления. Вы будете жить на нашей даче? Нет, конечно. Появление незнакомого человека вызовет разного рода кривотолки. Просто я буду контролировать ситуацию, чтобы в случае необходимости вмешаться и предотвратить нежелательное для нас развитие дела. Она кивнула он снова подумал, что она красивая и мужественная женщина, согласившаяся на такое нелегкое испытание. «Надеюсь, вы договорились о способах связи друг с другом в ближайшие несколько месяцев?» Она взглянула на мужа, тот явно смутился. «У нас еще будет время об этом поговорить», несколько раздраженно заметил супруг, снова доставая из кармана расчёску. Лейла Махмудовна встала. Я вам больше не нужна? Дронга покачал головой, Блумберг вскочил. Позволь, я тебя провожу. Она сухо кивнула Дронга на прощание и вышла из кабинета в сопровождении мужа. Дронга на некоторое время снова остался один. Но вот скрипнула дверь, и в комнату вошла девушка в тёмном обтягивающим фигуру коротком платье. Он невольно отметил ее красивую фигуру и длинные ноги. Тонкий с чуть заметной горбинкой нос не портил лица, придавая ему строгость и элегантность. При правильных чертах лица обращали на себя внимание ее миндалевидные глаза. Очевидно, в ней была примесь азиатской крови. Она замерла у двери, демонстрируя вышкаленность превосходного секретаря. «Добрый день, Лариса!» — поздоровался Дронго, вставая с кресла. «Проходите, садитесь. Мне нужно с вами поговорить». Она прошла к креслу, в котором только что сидела супруга банкира и села, оказавшись напротив собеседника. «Вы давно работаете с Сергеем Леонидовичем?» — спросил Дронго. «Не очень». «Чуть больше года. Точнее, года полтора. А где вы работали до этого?» Она улыбнулась. «Неужели вам это нужно, чтобы убить Сергея Леонидовича?» «Чтобы убить не нужно, а чтобы скрыть следы, необходимо знать». «Так где вы раньше работали?» «В разных фирмах», — неохотно сказала она, «но долго нигде не задерживалась». Везде считают, что молодая девушка должна еще и ублажать своих хозяев. А я так не считаю. Вот и не приходилось ко двору. А здесь пришлись. Нужно было определенное усилие, чтобы не смотреть на ее красивые ноги. Пришлось. с вызовом, сказала она. Сергей Леонидович очень порядочный и хороший человек. Это я знаю, улыбнулся Дронго. «А что вы думаете о вашем вице-президенте?» «Скрытный, изворотливый и хитрый тип. Спит и видит, как стать президентом. Сегодня, наконец, сумеет потеснить Блумберга. Он ведь родственник премьер-министра. Разве вы не знаете?» «Не очень его любите. Вам трудно будет с ним работать. А я и не собираюсь», — пожала она плечами. «У него есть свой секретарь». «Мне такого добра не нужно». Никуда вы пойдете?» «Найду работу», — улыбнулась она. «Сейчас это не такая проблема. Да и Сергей Леонидович меня неплохо обеспечил. Перевел на мое имя некоторую сумму в немецкий банк. Значит, с голоду не помру». «Вчера вы были вместе с ним, помогали убирать его личные вещи. Когда он вам рассказал о своем решении исчезнуть?» «Почти два месяца назад, его так донимают с этими проверками, звонками, он сам говорил, что нужно быстрее сворачивать дела, пока еще живой. Получается, что он вам заплатил за молчание». Считаете меня дешевкой?» — вспыхнула она. «Нет. Думаю, что он поступил правильно. И вы тоже все делаете верно. Вам нельзя оставаться в банке ни при каких обстоятельствах». Она помолчала, потом спросила у Дронга. «Как вам кажется, все пройдет благополучно?» «Надеюсь», — ответил он. «Хотя сама задумка Сергея Леонидовича на грани фола. Это очень рискованно умирать таким образом. Ему будет потом трудно доказать, что на самом деле он жив. Да и прокуратура, которая будет вести следствие по факту убийства банкира». Может придраться ко всякого рода мелочам. «Не может», — возразила Лариса. «Прокурор нашего района — купленный человек. Он получает из банка очень неплохие деньги». «Во-первых, дача находится не в вашем районе», — терпеливо объяснил Дронга. «Здесь другая прокуратура. Убийства расследуются не по месту жительства убитых, а по месту совершения самого факта преступления» или обнаружение тела пострадавшего. Во-вторых, прокуратуру всегда интересует, кто убил, зачем убил, как убил, мотивы преступления и тому подобная ерунда. Сама жертва, вернее ее труп, интересует их меньше всего. Если мы получим акт экспертизы о смерти Блумберга, ни одному эксперту не придет в голову проверять еще раз труп самого банкира. Убитым интересуется только по самому факту преступления, а что делать с его телом, волнует лишь родственников и близких друзей. Она недоверчиво посмотрела на него. «Зачем вы мне все это говорите? Чтобы у вас не осталось никаких иллюзий. Сегодня вы видите своего патрона, может быть, в последний раз. Но о сегодняшнем дне вы должны будете молчать хотя бы полгода» пока не стихнет все это вакханалия вокруг имени Блумберга. Но в идеале, конечно, лучше молчать всю оставшуюся жизнь. Это, кстати, прежде всего в ваших личных интересах. Иначе начнут проверять, как именно погиб банкер Блумберг, и неизбежно выйдут на вас. А это может очень не понравиться людям, которые сегодня преследуют вашего патрона. «Вы думаете, они и после его смерти не успокоятся?» — заволомалась девушка. «Пока не знаю. Но Сергей Леонидович, похоже, придумал единственный способ, чтобы улизнуть от их рук». «Что мне нужно делать?» — решительно спросила она. «Ничего. Просто нужно вести себя естественным образом». «Я еще не узнал, что вы думаете о жене своего шефа». «А при чем тут это?» Просто интересно. Она красивая и умная женщина, очень сильная, волевая, как все южанки. По-моему, Сергей Леонидович даже ее немного боится. Вы не были свидетелями семейных ссор? Нет, не была. Лелла Махмудовна все тонко чувствует. Да и сам Сергей Леонидович не дает ей поводов для беспокойства. Понимаю. «Можно я задам один не слишком приличный вопрос?» Она опустила голову, словно догадываясь, о чем именно он хочет спросить, но промолчала, выражая этим свое согласие. «Вы были с ним близки?» «Два-три раза», — тихо сказала она, — «в самом начале. А теперь мы просто друзья». «Надеюсь, таковыми и останетесь» подвел итоги Дронга, и в этот момент в кабинет вошёл сам банкир. Увидев его, Лариса вскочила на ноги. «Сиди», — устало махнул Блумберг рукой. «Не понимаю», — сказал он, опускаясь в кресло. «Просто ничего не понимаю». Звонил Марков, уверял меня в своей любви. «А сам приехать якобы не может». «Возможно...» Ему стало известно о начавшихся проверках. «Он как крыса», — зло сказала Лариса, — «бежит с тонущего корабля». «Да», — вздохнул Блумберг и, посмотрев на Дронга, добавил. «А вы еще сомневаетесь, нужно ли мне исчезать? По-моему, я и так слишком засиделся в этом банке. Вам нужен еще кто-нибудь для беседы?» «Нет, спасибо». «Мне казалось важным узнать настроение каждого перед столь важной операцией. Я уже сделал это. Если можно, я хотел бы поговорить с вами наедине». Лариса, понимающая, кивнула и вышла из кабинета. «Красивая девушка», — заметил Дронга. «У меня к вам, Сергей Леонидович, просьба. Под жилет со взрывпакетами наденьте бронежилет».